Но так как внешне они выглядели выгодными для Китая и не оскорбляли патриотических чувств, сторонники Кун Сиан Си, пропагандируя эту программу, стремились внедрить капитулянские настроения среди чиновничества и интеллигенции. В мае-июне 1941 года у Чан Кайши резко обострились отношения с провинциальными милитаристами юго-западного Китая, особенно в Сычуанской и Куансийской кликами. Как и в прошлом, противоречия эти были связаны со стремлением Чан Кайши ограничить влияние местных милитаристов и укрепить за их счет центральную власть. Поскольку ставка Чан Кайши находилась в Чуньцине, на территории Сычуани, наиболее острыми были его трения с Сычуанской кликой. Они касались политических, военных и экономических вопросов. И в тот момент резко проявились в экономическом саботаже продовольственных и финансовых мероприятий правительства со стороны местных милитаристов. В июне на пленуме ЦИКа Гоминдана было принято решение об изъятии земельного налога из бюджета провинциальных правительств и передаче его центральному правительству. Для обсуждения этого вопроса и выработки проекта закона в Чуньцине открылась всекитайская финансовая конференция. Это мероприятие встретило сильную оппозицию провинциальных властей. Против его проведения в жизнь возражали губернатор Юньнани Лунь-Юнь, лидеры сычуанских и гуансийских милитаристов. В связи с обсуждением и проведением в жизнь этого закона взаимоотношения центрального правительства с отдельными провинциальными кликами резко ухудшили. Не обладая достаточными военными силами, чтобы противопоставить их силам Чанкайши, местные милитаристы пошли по линии экономического саботажа. Не выпуская на рынок сосредоточенные у них большие запасы риса, они способствовали развитию продовольственного кризиса в провинции. Особенно крупные запасы имелись у вдовы бывшего лидера сычуанской клики Люсяна и у Лю Ваньхуэя, в то время фактического главаря сычуанцев. Саботаж сычуанских помещиков был вызван их несогласием с политикой правительства по ограничению цены на рис. Правительственная цена за один доу риса составляла 60 китайских долларов, а также отражала их недовольство линий, направленной на ослабление сычуанской клики Доу – китайская мера объема. Один доу равен примерно 10,3 литра. Рис прятали еще и потому, что в условиях, когда курс бумажных денег китайского правительства изо дня в день падал, он служил реальной ценностью, своего рода твердой валютой. Цена на рис на черном рынке достигала 100 китайских долларов за один доу. На каждого человека в месяц был нужен минимум один доу. Средняя китайская семья состояла из 4-5 человек, то есть необходимый минимум денег для приобретения только одного риса на семью составлял 400-500 долларов. Зарплата же чиновника или рабочего колебалась от 75 до 250 долларов. Материальное положение рабочих и служащих было крайне тяжелым. Большинство из них вело полуголодное существование. Усилия правительства улучшить продовольственное положение успехом не увенчались. Из-за недостатка риса и высоких цен на него среди населения росло недовольство. В Сычуане произошел ряд стихийных голодных бунтов. Например, в Чунцине в апреле голодная толпа разгромила рисовый магазин. Полиция применила оружие, имелись убитые и раненые. В окрестностях Чэндук Толпа голодных женщин и детей уничтожила на корню пшеницу на опытном поле Нанкинского университета. Другая группа голодных людей ворвалась в дом помещика близ Чэнду и пыталась разгромить его. В связи с тяжелым продовольственным положением в Сычуане распространился бандитизм, причем это было скорее не уголовное, а политическое явление. Крестьяне Сычуане тем самым выражали свой протест, свое недовольство тяжелыми материальными условиями жизни. Клавари банд призывали, «Кто не хочет служить в солдатах и хочет иметь рис, идите к нам». Действовали они главным образом в горах, неподалеку от Байпая, близ Чуньцина,